Глава девятая. История Стефана. Народ стал приходить из соседних селений и из дальних мест. Не все получалось вылечить с помощью остепатии, народной медицины и знаний из ее мира. Люди стали просить волшебные вещи. Элен смеялась, но бралась вязать или шить вещь только сильно покалеченным людям, в первую очередь детям. Она и сама начала верить, что ее рукоделие реально помогает. Но ведь нет никакого секрета, ни волшебных ниток, ни заговоренных спиц или иголки, вообще ничего. И тогда девушка стала штудировать библиотеку бывшей лекарки. Но, увы, и там ничего подобного не нашлось. Однажды ей приснился странный сон. К ней пришла женщина в необычной одежде, внешне очень похожая на прабабушку Элен. Женщина долго с ней разговаривала, объясняла, зачем она попала в этот мир какие способности у нее есть, учила, как развивать их. На вопрос, кто она, женщина ответила. «Я прародительница и хранительница твоего рода, рода целителей. Зовут меня Веденея. Я буду приходить, когда тебе нужна будет моя помощь. А вещи твои действительно исцеляют. Поэтому не смейся, а относись к своей работе ответственно. Это часть твоего дара». Девушка проснулась в состоянии умиротворения. Хорошо, когда есть у кого просить о помощи. Пусть даже и во сне. Разлеживаться времени уже не было. Во дворе слышались голоса пациентов. Новый день, новые заботы и свершения. Элена очень уставала. Много людей просили о помощи, а отказать она не могла. Со Стефаном она больше не встречалась. Девушка так уставала за день, что просто не было сил еще и на свидание. Конечно, ей понравился парень, но между сном и встречей всегда побеждал сон. Месяца через два после их первой встречи Стефан снова подкараулил девушку в саду. Его удивило, что лекарка вела себя так, как будто они вчера расстались. Ни слова, ни полслова о том, что долго не виделись. Доброжелательность и усталость шли от нее мощным потоком. Стефан чувствовал, что Элен не против общения. Они разговаривали о природе, о погоде, о том, что у кузнеца окатилась овца, Молодого человека такой расклад не устраивал. Он начал расспрашивать девушку о работе. Она с удовольствием делилась впечатлениями. Тогда он затронул тему волшебных вещей и исцеляющих рук. Не потому, что разбирался в медицине, просто понимал, что магический уровень девушки довольно высок. Элен пожаловалась, что не знает, как действует ее феномен и ничего не может найти по этому поводу в книгах. «В университетской библиотеке я однажды случайно наткнулся на интересную книгу. Она была очень старой, я даже название не запомнил. Так вот, там было написано, что человек, обладающий редким даром исцелять, может убрать любой физический недостаток только силой своего желания. А эту силу направлять можно по-разному. Можно лечить руками» а можно, вероятно, как ты, через вещи, которые ты заряжаешь силой своего желания скрыть недостаток. И, заметили он, исцелять, а не лечить». Девушка сама не знала, что ее поразило больше всего. То, что Стефан знал ответ на ее вопрос, или то, что он учился в университете. Теперь становилось понятно, почему он выделяется на фоне остальных жителей деревни и почему он так интересно обо всем рассказывал. Стефан сразу сказал, что он не учился на врача. Эта профессия очень редкая, так как ее осваивают только те, кто имеет хотя бы зачаток дара лечить. Таких людей в их мире очень мало, а уж исцеляющих и вообще нет сейчас. Элена очень испугалась, что по ее деятельности догадаются, кто она. Стефан успокоил ее, сказал, что он никому ничего не скажет, но они оба понимали, что тайна деревенской лекарки – дело времени. Понимали, но старались больше не говорить о Даре Элен. Девушка переключила внимание на самого Стефана, спросила его, почему он не сказал, что учился в университете, и ему пришлось рассказать. Все дело в том, что Стефан – последний четвертый сын. Богат старосты на всех не хватит, хотя его состоянию могут позавидовать и знатные вельможи. Конечно, младшего сына отец не оставит без наследства, но он решил выслать жизненную дорогу любимого сына к ковровой дорожкой. Первый шаг был такой. Стефана с детства приучали к торговле. Любые денежные дела староста старался осуществлять в присутствии сына. Второй, когда Стефану исполнилось 16 лет, для него в деревне открыли лавку. Все торговые дела в ней вел только он. Решал, что у кого и по какой цене покупать. «В общем, спасибо батюшке, низкий поклон!» Разглядел он во мне искорку, из которой разгорелось пламя любви к торговле. Моя лавка процветает, и я решил постепенно открыть еще несколько лавок в городе. Я разбогател сам. Долги за первую лавку и за оплату университета я батюшке давно вернул». Элен была поражена его историей. Она даже не подозревала, что молодой человек богат. Девушке всегда было плевать на деньги. Ее волновали совсем другие вещи. Поступить в университет мне посоветовала матушка. Она у нас женщина умная и обладает даром. Умеет мама видеть, но никто не знает об этом. Все считают, и если батюшка прислушивается к советам женщины, значит он подкаблучник. Я так не думаю. Если женщина умная, то у нее не грех спросить совета. Во всяком случае, жена никогда не посоветует тебе плохого. Вот такая тайна нашей семьи. Ты уж, пожалуйста, никому не говори. Батюшка даже под каблучником прослыл, но тайны не выдал. Элен смотрела на него широко распахнутыми глазами. Выражение величайшего изумления она даже не пробовала скрыть. Да не смотри на меня так. В университет я поступил в столице. Матушка считала, что я должен завести связи среди детей аристократов. Это имеет смысл, так как в будущем именно они будут занимать все важные должности в стране. Конечно, я поступил, выучился и обзавелся нужными связями. Домой вернулся очень удачно, за неделю до твоего появления.